Запретить совсем бы ночи негодяйки, Выпускать и спасти столько звездных жал. Я лежу, палатка в кемпе нетгадайге, Не по мне все это ни к чему и жаль. Взвоют и замрут сирена над гудзоном, Будто бы решают, выйти или не выйти. Лучше бы не выли, пассажирам сонным Надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность, Бесконечно и распустила хвост. Были все одеты, и в белье конечно есть б время ткало не часы, а холст, Впречь б это время в приводной бремень, спустят с холостого и чеши, и сык, Чтобы не часы показывали время, А чтоб время... Честно двигало часы. Но американец тоже чем гордится. В терочки Нью-Йорком видели его. Сотни этажишек в небо городится. Этажи и крыши, только и всего. Нами через пропасть, прямо к коммунизму, Перекинут мост длиною в 100 лет. Что ж с мастища с этого? Глядим с презрением вниз мы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 Ну, скажите, Кулич, разве это жизнь? Много человеку, даже Форду надо? Форт в миллионах Фордов. Сам же Форт воршин. Мистер Форд для вашего, для высохшего зада, Разве мало двух просторнейших машин? Лишек в МКХ повесим ваш портретик, Монумент и то бы Вылепили с вас. Кланились бы, детки, Вас случайно встретит. Мистер Форд, Отдайте! Даст он, черта С два. За палаткой мир Лежит угрюм и темен. Вдруг Ракетой сон Звенит в в это. Мы смело в бой Пойдем за вас. Советов. Ну и сон приснит вам полночь, негодяйка. Только сон ли это? Слишком громок сон. Это комсомольцы, кемпанит гедайге, песни заставляют плыть в Москву гудсон.